Эта проститутка была Фонтина. Толпа офицеров выбежала из кофейни на шум, прохожие останавливались, и образовалась многочисленная публика, кричавшая и аплодировавшая вокруг свалки, в действующих лицах которой трудно было узнать мужчину и женщину. Мужчина без шляпы, барахтался на земле, женщина без зубов и без волос, с нее свалились фальшивые косы, искаженная злостью, рассверепевшая, посинелая, отвратительная,